Они проспали больше суток. На следующий день, уже около четырех часов пополудни, Трой проснулся с жуткой головной болью, скорее всего, являющейся следствием и дикой усталости, и вызванного ею солидного пересыпа. Но еще бы проспать без перерыва сутки с четвертью. Он чувствовал себя совершенно разбитым. Все тело ломило, будто по нему только что пронесся эскадрон панцирников в полном вооружении. Всякое движение вызывало в мышцах дикую боль. Он сел на кровати. Хозяин рискнул поместить таких щедрых гостей в комнату для глыхныкцев, а не для приезжих. И застонул. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге появился Орил. Выглядел он немногим лучше. Проснулся? Отлично. Я заказал нам соответствующий ужин, так что сполоснись и давай вниз. Все уже там. Трой согласно кивнул. От этого движения вновь скривившись. Еще некоторое время посидел на кровати, собираясь с духом. И рывком скинул ноги на пол. Да уж, эта сумасшедшая гонка всем далась нелегко. Страшно было подумать, в каком состоянии сейчас Даргол и Томея. К его удивлению, они выглядели вполне прилично. Томия наконец-то скинул со своих плеч плащаницу Гвенди и спрятала ее в мешок, который, однако, постоянно держала под рукой. Сейчас на ней было простое, но новое платье. Да и Даргол щеголял новой одеждой. Трой смущенно шмыгнул носом. Похоже, он продрых дольше всех. Стол был почти весь уставлен блюдами с мясом, хлебом, овощами и кувшинами с вином. И Трой почувствовал, как громко заурчал в его пустом догулкости желудки. Во время скачки они ели на ходу, и только то, что торопливо собирало им на скорую руку содержатель очередной дорожной станции. То есть в сухомятку. Впрочем, это было даже к лучшему, поскольку при такой дикой нагрузке вся пища переваривалась практически в сухую. И за все это время они ни разу не останавливались, чтобы исправить нужду. Но сейчас жрать хотелось зверски. Примастившись сбоку, трое оторвал от лежащего прямо перед ним поросенка солидный кусок задней ноги и, лихо отхватив зубами кусок, наклонился к Орилу. «Ты устроил». Орил, чей рот был сейчас полностью забит, боком каплуна отрицательно мотнул головой и, с трудом протолкнув в горло простую, необъемную порцию мяса, ответил. не бенюер". Беневер, он проснулся три часа назад...» И за это время успел накрутить хозяина, чтобы тот раскочегарил кухню и приготовил воду для умывания, ну и купил одежду для Даргола и Томеи. Так что я уже так руками поводил». Трой повернулся и бросил взгляд на Беневьера. Бывший слуга Эггмонтера увлеченно обгладывал куриную косточку и о чем-то тихо беседовал с дорголом. Почувствовав на себя взгляд, Беневьер повернул голову и, взглянув прямо в глаза Трою, едва заметно наклонил подбородок. Трой со всей возможной серьезностью наклонил голову в ответ. «Ну, что будем делать дальше?» Вновь послышался у него над ухом голос Арилла. едва они слегка насытились. Впрочем, даже не слегка, во всяком случае Трой как раз заканчивал с поросенком, и судя по состоянию остальных блюд, другие члены команды, если от него и отстали, то не намного. «Из тех дней, что мы отыграли орков за счет бешеной скачки, один уже прошел». А я сомневаюсь, что их окажется так уж много. Так что я думаю, после ужина стоит закупить побольше продуктов, пойти в порт, купить рыбачью лодку попрочнее и... Положиться на волю светлых. «Лодку?» — недоуменно покосился на него, орил. «Ты собираешься пересечь долгое море на лодке?» Трой задумчиво покачал головой. «На лодке нет. Но я считаю, что критический показатель для нас остался прежним. И это время». А выйти в море уже сегодня мы сможем только на лодке. Корабль, вполне возможно, придется ждать несколько дней. И даже если повезет, он выйдет в море лишь завтра». Трой кивнул в сторону окна, сквозь которое били лучи солнца, уже клонившегося к закату. «Ибо те, кто собирался отплыть сегодня, уже отплыли. Идти сквозь лабиринт островов Усть-Иппомака в сумерках или, тем более, ночью — удовольствие ниже среднего». Орил согласно кивнул. «Это уж точно. Поэтому я не упоминаю... «И о договоренностях с Синистром Митом, продолжил Трой, «потому что не знаю, сколько нам придется ждать. И вообще, он не вызывает у меня ни особого доверия, ни даже маломальского уважения». «Это уж точно», — повторил Хмыкнуфорил. «Но я все-таки не понимаю, как ты собираешься пересечь Долгое море?» «Ну, где-то поблизости от этих берегов должны рыскать дракары Эрика», — с усмешкой сказал Трой. «Почему бы судьбе еще раз не послать нам удачу?» Лодку они отыскали довольно быстро. Суденышко было неказистым и довольно старым, но орил, осмотревший его, уверил, что она еще вполне крепкая и проконопачена на совесть. Так что они отвалили старику-рыбаку достаточно монет, чтобы купить две такие посудины, наполнили пару бочонков свежей водой, покидали в носовой и кормовой рундуки свои мешки и отчалили, провожаемые понимающей хитрой усмешкой довольного сделкой бывшего владельца лодки. Рыбаки в земле глыхнык всегда были себе на уме и знали себе цену, потому как единственные имели право строить небольшие суденышки и выходить на них в реки и моря. Нанимать чужестранцев для ловли рыбы было бы уж совсем непроходимой глупостью, а отказываться от этой довольно существенной части своего рациона и рациона жителей прибрежных местностей земли глыхнык орки не желали, да и по большому счету не могли. Принадлежность рыбаков к тем, кому дозволено было делать то, что другим было запрещено, служила пищей для их эдакой легкой фронды по отношению к хозяевам. Вот и сейчас рыбак не только продал суденышка весьма и весьма подозрительным типом, но и в разговоре пару раз нарочно вернул информацию о том, где чаще всего в это время ошиваются патрульные галеры орков. Эти вроде не дураки, должны понять. К заходу солнца. Они успели пройти только часть пути по усыпанному островками и скалами устью Памака. Двигаться дальше трой не рискнул. Из шестерых кое-что в морском деле понимали только Арил и Даргол. Но Даргул был слишком слаб, а остальные были более или менее на одном уровне, который можно было описать как «принеси подай и потяни вон там». Так что как только солнце зашло за береговую линию, едва наполовину, Арил свернул с варватора в очередную узкую протоку, чтобы поискать место, более-менее удобное для того, чтобы переждать ночь. Возможно, это было ошибкой. Потому что как раз в этот момент в порт Орк на взмыленных варгах влетели полторы сотни разъяренных орков. И спустя всего лишь два часа, потребных на скорой, но оказавшейся достаточно успешным сыск, закончившейся тем, что загоны для доброго мяса пополнили еще почти полторы дюжины человек, на всех находившихся в порту боевых галерах орков начали поспешно поднимать якоря. Трой думал, что после более чем суток непрерывного сна спать ему больше не захочется, однако и он и остальные, едва была установлена очередность ночной стражи, заснули практически мгновенно. Похоже, даже сутки сна были слишком малым сроком, чтобы компенсировать накопившуюся усталость. Крестьянин, дежуривший в последнюю смену, разбудил их. Едва небо на востоке начало сереть. Быстро перекусив, они столкнули лодку в воду и двинулись вперед. На веслах. Ибо умения на то, чтобы надежно управляться с парусом, здесь, в узких протоках устья Помака, не хватало даже у Арила. А двигаться по центральному фарватеру они из осторожности не решились. Основную часть пути по устью они преодолели где-то за два часа до полудня. Арил, сидевший на руле, все время посматривал на небо и тяжело вздыхал. — От темной боги, ни, одну, ни одной тучки! И море спокойное! Нас видно, как на ладони лик на 10-12. Хотя устья кончилось, островки и даже вполне прилично острова тянулись от побережья еще лик на сорок. Но расстояние между ними было уже вполне достаточным для того, чтобы рискнуть и поставить парус. Так что спустя несколько минут трое крестьяне на Беневьер со сладостным кряхтением втянули весла внутрь и уложили вдоль бортов. Нет, разминка получилась хорошая, даже мышцы по утру ломили меньше, чем после вчерашнего пробуждения, но все-таки перерыв. После многочасовой непрерывной гребли был очень кстати. Они минут пятнадцать наслаждались безделием и покоем, как вдруг с кормы послышался сдавленный возглас Арила: «Орки!». Трой, сидевший на гребной банке, вскочил на ноги и обернулся. Слева, из-за одного из двух крупных островов, мимо которых они должны были пройти минут через тридцать, грузно выплывала огромная орочья боевая галера. Откуда она могла взяться здесь, так далеко от центрального фарватера, и от тех мест, про которые простодушно намекнул им рыбак, было совершенно непонятно? а темные боги! — выргулся Беневьер. Даргол кольнул его серединным взглядом. — Не поминай, здесь их вотчина. Орил зло приказал. — На весла! И грести так, чтобы кости из суставов выдирались! — Что думаешь делать? — спросил Трой, лихорадочно втыкая весло в ключину. Попробуем повыписывать круги вокруг этих двух симпатичных островов. Орки вон какие большие и неповоротливые. Так что есть шанс, что они не смогут нас поймать до темноты. А там улучшим момент и попытаемся оторваться. По прямой у нас против них никаких шансов. Трой, понимающий, кивнул и навалился на весло. Они не успели. До спасительного острова оставалось еще почти поллиги, когда высокий борт галеры навис над кормой их суденышка, а воду перед носом вспенила дюжина стрел. Трой задрал голову. Несколько десятков орочих морд, свесившихся с борта, злорадно заулюлюкали. Даргол судорожно сглотнул. «Больше живым я им не дамся. их сейчас бы меч хотя бы плохонький!» Трой бросил весло и, перепрыгнув в банку, на которой сидел крестьянин, ухватил тайную ветвь, скромной палкой валявшейся у заднего рундука. «Я полезу первым», — отрывисто сказал он. «Приготовьтесь». «После меня на носу этой галеры окажется сколько угодно бесхозного оружия. Вам надо продержаться всего несколько минут». «Что ты задумал?» — спокойно по-деловому спросил Арил. Трой усмехнулся. «Насколько я помню, почти три четверти команды этих галер составляют грибцы». «Ну да», — кивнул Арил, и на его лице почти сразу же вспыхнуло понимание. «А «Грибцы — это люди-рабы». Закончил уже не столько для Арила, сколько для других Трои. И мужчины, до того мгновения сидевшие с понуро опущенными плечами, тут же переглянулись, и их лица расцвели злыми усмешками. Им сбросили веревку. Трое ухватился за нее левой рукой, не выпуская из правой тайную ветвь, и подтянулся, задрав ноги выше головы и уперев их почти в самую кромку борта галеры. На встречу им свесился орк с глумливым выражением на морде, протянувший ему могучую лапу. Трое схватился за нее. Подтянулся и оттолкнулся ногами рывком выбросив свое тело над бортом и перехватывая тайную ветвь обеими руками. Круговой удар рассек сразу нескольких. Над носовой палубой вознесся рев боли и изумления, но Трой уже приземлился на ноги и рванулся вперед, отчаянно работая тайной ветвью. Он спешил максимально использовать эти первые мгновения изумлений и отропи, потому что сейчас на нем не было ни его алых доспехов. Ни синего пламени, ни даже его старой наемницкой куртки, укрепленной железными бляхами. Так что первый же пропущенный удар, скорее всего, окончился бы тем, что он как минимум лишился бы руки или ноги, а то и вообще оказался бы разрублен пополам. И тайная ветвь была ему в этом случае не слишком большим подспорьем. Ибо фехтовать ее было совершенно невозможно. Он разрубал любые орочи клинки с легкостью. Так что ни о каком парировании орочих ударов и речи быть не могло. Прежде чем враги опомнились, Трой успел прикончить и вывести из строя не менее дюжины. А на палубу за это время успели вскарабкаться крестьянин и орил. Но затем все осложнилось. Где-то впереди хлопнула тетива, и Трой почувствовал, как что-то ударил его в плечо. Правую руку тут же пронзила острая боль, он скосил глаза. В плече торчала стрела, Трой зло зарычал и, взмахнув мечом, развалил на две половинки люк, ведущий на грибную палубу. Впереди вновь хлопнула тетива, но Трой уже летел вниз, в люк. Орк-надсмотрщик оказался вооружен только бичом, но владел он им достаточно умело. Бич щелкнул, и Трой взвыл от удара, точно направленного как раз в раненное плечо. Впрочем, надсмотрщику это помогло не сильно. Ибо в следующее мгновение трой легким движением тайной ветви перерубил сначала вновь взметнувшийся бич, а затем и орчу шею. «Рабы!» — взревел он, опуская меч на протянутую вдоль грибной банки бронзовую цепь, приковывавшую к ней сразу четверых грибцов, которые ворочали длинным, тяжелым веслом. «На орков! Бей!» Первые четверо освобожденных рабов в мгновение сидели, не веряще глядя на свою цепь, распавшуюся от легкого прикосновения этого незнамока как оказавшегося в их тесном и переполненном болью и смертью мире клинка, а затем бешено взревели и в едином порыве вскочили на ноги, Отрой бросился дальше, работая тайной ветвью, со скрежетым зубовным преодолевая боль в раненном плече и с надеждой слыша, как все больше и больше глоток вливается в свирепый рев освобожденных рабов, сотрясающий грибную палубу галеры за его спиной. Когда он, держа меч одной рукой и стараясь не шибко напрягать другую, выбрался наружу, почти все уже было кончено. Полдюжины оставшихся орков добивали в районе рулевого весла, а сатаневший рабы Орил сидел на палубе, зажимая так же, как и у него пронзенное стрелой плечо. Беневьер прижимал к левой стороне головы окровавленную тряпку. Доргол сидел на палубе, привалившись к борту, а под его вытянутой правой ногой расплывалось кровавое пятно. И только крестьянин, как обычно, не получил ни царапины. Но это уже было настолько привычным, что даже не вызвало удивления. Заметив трое, Арил ухмыльнулся. «Да уж, куда темным тягаться с твоей удачей? Это ж надо в шестером взять на абордаж боевую галеру орков!» И после короткой паузы добавил. «Ну вот тебе и корабль, для того, чтобы переплыть долгое море».